Глава шестнадцатая. Таяна. Вот так и помогай кому-либо. Заботься, волнуйся, пытайся бороться за справедливость, а в итоге тебя запрут в четырёх стенах без права с кем-либо даже словом перемолвиться. Я резко выдохнула и упала в глубокое кресло с мягкими подушками, окинула безразличным взглядом опостылевшие покои. Скорее всего, это были комнаты личных горничных. У меня же была возможность измерить эту маленькую комнатку шагами вдоль и поперёк, пересчитать все складки на портьерах, попробовать на прочность решётки на окнах. Правда, я вряд ли смогла бы сбежать, даже если бы упомянутого шедевра архитектуры не было, потому как падать вниз было долго, а левитировать я не умела сглаживал ощущение тюремной камеры вполне себе нормальный интерьер. Да для меня нормальный. От этого как-то не получалось почувствовать себя узницей в полной степени. Хоть бы сказали, в чём меня обвиняют вообще. А то молча проводили в отдалённые покои и заперли. Только светлый загорелый мужчина, представившись Эрром Сайласом, поинтересовался, нужно ли мне что-нибудь и вообще, чем он мне может быть полезен. И всё. Уже солнце клонилось к горизонту, а ко мне впустили одну служанку, которая принесла еду, а после забрала тарелки, не проронив ни слова. Впрочем, я и не пыталась с ней заговорить. Вряд ли она имела ответы на мучившие меня вопросы. «Что я опять сделала не так?» и почему я так и не научилась держать язык за зубами. Хотя, если Терри аберсвейт моё заступничество, хоть чем-то помогло, то я могу смело считать, что все мои страдания были не зря. А если дело не в этом расследовании, не в нападении на Терру виолету Ощущение тревоги прочно поселилось в груди. Я раз за разом, Прокручивала ответы на всевозможные вопросы, которые мне могли бы задать дознаватели. И всё равно любой шорох за дверью, тихое позвякивание доспехов часовых заставляли меня вздрагивать, а сердце подпрыгивало к горлу, забивая дыхание. Только бы Анне не досталось за мои проступки, о которых я даже не знаю ничего. Но уж нет. Я ни в чём не виновата, и боятся мне нечего. В случае чего буду просить, чтобы меня допросили менталисты. Пусть они и узнают обо мне всё, но смогут подтвердить мою невиновность. Но почему же так предательски дрожат пальцы? Интересно, оправдали ли Терру Аберсвейд, что решил король? Нашли ли по-настоящему виновную девушку? Замок треснул, хрустнул и щелкнул одновременно. А я не столько от страха, сколько от неожиданности вскочила на ноги, замерев у окна, почему-то вспомнив и мысленно произнеся молитву защитницы. Дверь открылась, и на пороге появился тёмный силуэт, освещённый со спины дрожащим светом. Жутковатое зрелище, нужно сказать. Я даже поймала себя на том, что замерла и перестала дышать. Щелчок, резко вспыхнул свет. И я, словно отмерев, присела в реверансе, узнав того, кто сейчас стоял на пороге в мою узницу. «Ваше Величество!» — склонила я голову, проглотив липкий ком страха, превративший голос в дрожащий хрип. «Поднимитесь!» — глухо скомандовала король. Я покорно исполнила приказ, выжидающий, посмотрев на Его Величество. Вот и станет мне сейчас известно, в чём меня вообще обвиняют. Он сделал шаг вперёд, и у меня язык к нёбу прилип от перемен, произошедших с нашим повелителем. Под глазами залегли тёмные тени, лицо побледнело, а во взгляде читалась бесконечная усталость. Но мгновение И он собрался, изменился, взглянув на меня так, словно пытался разглядеть все мои потаённые мысли. Губы плотно сжались, и несколько бесконечно долгих секунд он смотрел на меня, будто чего-то ожидая. «Терра Таяна!» Он, наконец, заговорил сухо, и его голос звучал как-то безжизненно. «Потрудитесь мне объяснить, что это такое?» В его руках материализовался тот самый блокнот, в котором я делала зарисовки. Замечательно. Они ещё и вещи мои перетрясли. Для начала я хотела бы понять, в чём меня обвиняют. Кашлянув в кулак и мысленно молясь, чтобы голос меня не подвёл, начала я. Очень странно давать объяснение, когда понятия не имеешь, где уже нужно начинать оправдываться. В одно мгновение он сократил разделявшее нас расстояние. Я почувствовала себя чем-то мелким и незначительным у подножия могучей скалы. Снова эта дрожь в груди, и Его Величество одним щелчком пальцев заставил смотреть прямо ему в глаза. «Вы не в том положении, чтобы юлить и увиливать от вопросов Терра Таяна». В его глазах горел гнев. Вы обвиняетесь в способничестве силам хаоса и шпионаже против короны. Повторю вопрос. Откуда у вас эти рисунки? Вот как. Всё же надо было молчать и не высовываться. Проклятье! Как же обидно! Но умирать так с музыкой. Спасибо. «Никак не ожидала, что меня так скоро возвысят до шпионки», — грустно пошутила я. «Прошу заметить только, что я не набивалась на службу во дворец, и ваша мать сама пришла ко мне в лавку по рекомендациям моего преподавателя». «Не могла она порекомендовать кого-нибудь другого». «Значит, вы опоили королеву-мать и участвовали в заговоре против короны». Полагаю, вам известно, какое наказание следует за это преступление. Его Величество отступило в сторону и сделал шаг назад. В его глазах загорелся опасный огонь, от которого мне стало совсем нехорошо. «Ваша смерть будет небыстрой, и вы расскажете все, что вам известно» в том числе то, как вам удалось окрутить Ее Величество. Это зелье? Яд?» «Это легко проверить», — вздернув подбородок и твердо встречая гневный взгляд короля, ответила я. «Мне не в чем было оправдываться. Как и рассказать мне, по сути, было нечего. Кровь королевы покажет, пребывает ли она под воздействием зелья или нет». Не думала, что короли бывают голословны в обвинениях. «Вот мои доказательства!» Король практически прорычал в ответ. «Рисунки, Терра Таяна. Откуда у вас эти изображения?» «Последний раз спрашиваю». «Я нарисовала», — скрикнула я, потянувшись за тетрадью не знала что рисовать у нас в королевстве противозаконно вы не могли бы мне вернуть мои вещи это личное я попыталась забрать свою записную книжку, но его величество резко отвел руку и вместо тетради я вцепилась в его рукав сознание резко помутилось к горлу подступил ком и реальность поплыла огромный зал Дрожащий свет ложится разводами на отполированный до блеска мрамор тронного зала. В серебряной чаше отражения Его Величество Теодор, но моложе, чем сейчас. Тяжелый надрывный кашель разрывает тишину. Звук шагов. Ваше Величество, Отец! Его голос полон тревоги. Я велю позвать Целителя. оставь Король Уильям, измученный и уставший, ловит его за рукав, останавливает. «Это не вылечат целители. Это цена королевского могущества, Тео. Цена нашей силы. Корона питается жизненной энергией владельца. И мне жаль, Тео. Но однажды она станет и твоим проклятием. Следовательно, вы подтверждаете, что вы изображаете демонов на досуге. Голос Его Величества доносился сквозь шум в ушах. Демонов, которые даже не изучают в Академии боевые маги, срисовываете с натуры, когда беретесь за очередное задание. Вот оттуда ваши так называемые видения. Вы в сговоре с Нижним миром. Вы знали то, что должно было случиться наперёд. «Значит, вам известен план хаоса». Он стоял так близко, что от напряжения в воздухе невозможно было сделать вдох. Я ощутила, как ноги подкашиваются, в горле першила, а глаза резала, как от лихорадки. Уши закладывало и лицо Его Величества теряло чёткость. Я начала оседать на пол. Но в одно мгновение... Его руки подхватили меня под локти. «Очередная игра! Какие темные силы вами управляют! Вам совершенно недорога ваша жизнь? Ради чего вы здесь?» «Это цена королевского могущества, Тео. Цена нашей силы!» Голос срывался и звучал чуждо и глухо. «Корона питается...» жизненной энергией владельца. И мне жаль, Тео, но однажды она станет и твоим проклятием. И сознание заволокло чёрной патокой, душащей и густой.